Глава 21. Ярко-розовые, на длиннющей шпильке. Эти туфли были первым, что бросилось ему в глаза, когда в ресторан вошла Вера. Классические, элегантные, изящные, на миниатюрной ножке Веры они выглядели так сексуально, что Саид почувствовал, как к паху прилил жар. Он обожал, когда девчонки надевали вот такие туфли. «Классика, шпильки, а этот розовый цвет...» Вера была в белом, очень элегантном платье, которое делало её похожей на деловую леди, но эти кричащие розовые туфли говорили о том, что она не так проста. «Чёрт, может, у неё и бельё в цвет туфлям?» — окатила Саида волной вожделения. Девушка в сопровождении метродотеля пересекала зал ресторана, а пока она шла, Саид лениво бегал по ней заблестевшими от желания глазами. Эта девочка как гусеница, превращающаяся в бабочку. Пришло ему в голову неожиданное сравнение. Уродское платье и дикий макияж на первом свидании сменился простой повседневной одеждой на втором, позволив Саиду заметить её красивую фигурку и милое лицо. А сегодня она, кажется, уже почти полностью выбралась из кокона, взмахнув красивыми крылышками. Какой сюрприз ждёт Саида при следующей встрече? «Привет», — улыбнулся он, поднимаясь навстречу Вере. По искорке удивления, вспыхнувшей в её глазах, Саид понял, что девушка, помня о первой встрече и его хамском поведении, не ожидала от него вежливости. «Как видишь, и я бываю джентльменом», — хмыкнул он, выдвигая перед Верой стул. Метр Дотель положил перед ними папки с меню и удалился. Вера даже не стала его листать, предоставив Саиду самому сделать выбор. Их столик был расположен у большого до самого пола панорамного окна, и Вера уставилась на сияющие огни ночной Москвы. «Красиво», — улыбнулась она, — «обожаю наш город ночью». «Часто тусишь?» — хмыкнув, приподнял бровь Саид, наконец-то оторвавшись от меню. «Нет, совсем нет. Я не о ночной жизни, а об этом». Вера кивнула на городской пейзаж за окном. Саид неожиданно для себя испытал облегчение. Он был уверен, что Вера Покровская не тусуется с другими представителями золотой молодёжи, иначе они уже где-то допересеклись бы. Хотя последние несколько месяцев он и сам редко где бывал. Во-первых, ему всё надоело. Да и без Ратмира с Русланом всё было не то. Во-вторых, не хотелось, чтобы, увидев очередные провокационные фотографии сына в интернете, Валид Исмаилович начал форсировать события. И так вон, вынудил его с Верой познакомиться. Правда, теперь Саид об этом не жалел. Девушка оказалась не такой, как он думал. Чем она его привлекла? Он пока и сам не разобрался. Да и не любил Саид копаться в глубинных смыслах. Нравится, и всё. Он знал от отца, что Вера вернулась в Москву в середине лета, закончив многолетнюю учёбу за границей. Но узнать, что за эти три с небольшим месяца жизни в Москве Вера не влилась в тусовку, было ему приятно. Саиду ужасно не хотелось вдруг застукать её на какой-нибудь вечеринке, где полуголые девы купались в бассейне, полном шампанского. Вера не была похожа на подобных девиц. С другой стороны, что он о ней знал? Ничего. Всё их знакомство — одно сплошное противоречие. Чего стоят одни эти ярко-розовые туфли? Ты противоречивая. Вынес он вердикт, глядя на Веру в упор. Почему?» — нахмурилась Вера. «Богатая, красивая девочка, а ведёшь себя так, будто не привыкла к роскоши и дорогим местам?» Саид обвёл рукой помещение ресторана, которое Вера с интересом разглядывала. «Может, я и не привыкла». На щеках Веры появился румянец, а голос прозвучал возмущённо. «Ты что, и правда забитая отличница, которая всегда слушает маму с папой?» «А в это так сложно поверить?» «Не верю, прости», — развёл руками Саид. «Почему?» — повторила тот же вопрос Вера. Саид увидел, как в глубине её глаз заплескалась паника. «Твои туфли». Он чуть отклонился, чтобы лучше разглядеть ноги Веры. Она тут же инстинктивно скрестила их, и Саид рассмеялся. Наконец-то, вернувшись в нормальное положение, он продолжил. девочки паньки не носят таких вызывающих туфель с таким, казалось бы, невинным платьем». «Они не вызывающие. Просто...» — возмутилась Вера, пытаясь найти подходящее объяснение, которого, однако, не было. «Не стоит», — прервал её Саид. Мне нравятся твои противоречия, и должен признать, я счастлив, что ты не неформалка, которая пыталась прикидываться в нашу первую встречу. «Ну, ты тоже себя проявил не лучшим образом», — улыбнулась Вера. Им принесли заказанные блюда, и Вера с удовольствием принялась за еду. От пары глотков красного вина её лицо порозовело, стерев следы усталости. В глазах появился огонёк, который раньше Саид не замечал. Расслабилась крошка. Пришёл к выводу Саид, довольно ухмыльнувшись. «Признайся, Вера, что понравился тебе с первого взгляда, и ты сто раз пожалела, что при знакомстве вырядилась убогой годкой». Саид перехватил испуганный взгляд девушки, но страх тут же сменился смущением, и Вера уткнулась глазами в свою тарелку. «Да ладно, не красней. Я знаю, что понравился тебе». «Продолжал гнуть своё Саид». «Ты чрезмерно самоуверен». «Ну так есть чего, разве нет?» На его губах заиграла наглая улыбка нарцисса. «Знаешь, а я рада, что не буду твоей женой», — серьёзно сказала Вера, убирая непослушный локон за ухо. «Почему?» Вопрос Саида прозвучал обиженно. «Мол, как это так? Все спят и видят, чтобы охомутать его, а она, видите ли, рада, что не станет его женой?» Потому что жить с красивым мужчиной сложно, но жить с самовлюбленным мужчиной сложно вдвойне. Что ж поделаешь, — рассмеялся Саид, — таким я уродился. Может, жениться на ней? Промелькнула в голове удивительная мысль. Вера вызывала у него массу вопросов, но основной вопрос, самый сложный, был не в Вере, а в самом Саиде. Почему эта странная, неуверенная в себе девочка вдруг стала занимать всё больше и больше места в его мыслях? Почему он сейчас сидит вот здесь и дразнит её, кайфуя от смущения, которое явно испытывает вера в его присутствии? С чего это вдруг ему захотелось узнать, чем она живёт, что любит, как проводит свободное время? Почему он сейчас думает не о том, как бы побыстрее покончить с ужином и затащить Веру в койку, а о том, как бы не ляпнуть какую-нибудь пошлость и не разочаровать её. «Саид, а зачем мы сегодня встретились?» Наконец задала Вера вопрос, которого Саид надеялся избежать, ведь ответа у него не было. «Захотел увидеть тебя. Не стал, Юлитён». «Просто так?» — удивлённо уставилась на него Вера. «А что, обязательно нужны причины?» «Мы же вроде как союзничаем ради того, чтобы матримониальные планы наших родителей потерпели крах», напомнила Вера. «Ну да», — кивнул он, «я всё так же не собираюсь на тебе жениться, но встречаться с тобой я не против». «Встречаться?» Удивление в глазах Веры сменилось чем? «Ужасом?» «Саид что, так сильно ей не нравился?» «Не может быть, ведь он чувствовал, что девчонка к нему неровно дышит». «Да не в том смысле встречаться, Вера», — раздраженно объяснил Саид, разозлившись на самого себя. «Видеться иногда мы же можем». «Наверное», — неуверенно ответила Вера, отчего Саид почувствовал еще большую злость. «Он уже проклял и свой внезапный порыв пригласить ее сегодня на свидание, и Веру, которая вела себя так, будто она монашка, впервые оставшаяся наедине с мужчиной. Как же с ней трудно!» Аж голова начала раскалываться, не то что с Никой. Стоя в ресторан можно не ходить, сразу в койку. Но ведь Веру Саид и правда просто захотел увидеть. Не о постели он думал, когда договаривался о встрече. Вера отложила в сторону столовые приборы, пригубила вина и сказала, «Послушай, Саид, я всё-таки должна тебе признаться». «Можешь не признаваться», — перебил её Саид, довольно усмехнувшись. «Хорошее настроение снова вернулось к нему. Я знаю, что ты уже влюбилась в меня по уши». «Саид, я вовсе не... Не отрицай, крошка!» Он протянул руку через стол и сжал ладонь Веры. «И знаешь, я тоже». «Саид, молчи, женщина, когда говорит мужчина», — хмыкнул Саид. «Ты невыносим!» Брови Веры возмущённо взлетели вверх. «Зато чертовски обаятелен!» — расхохотался он. «Итак, ты перебила меня на том, что я почти тебе в любви признался». Саид крепче сжал руку Веры. «Я, как и ты, уже почти в тебя влюбился». «Почти?» «Ну, если я скажу, что втрескался в тебя с первого взгляда, ты же не поверишь». «А в «почти поверю»?» — улыбнулась Вера. «Уже поверила». «Ты невозможен», — обречённо покачала головой Вера. «За это...» «Нужно выпить». Он поднёс руку Веры к губам и запечатлел на ней лёгкий поцелуй, смутив девушку окончательно. Когда, закончив с ужином, они выходили из ресторана, Саид бросил взгляд на красивые ноги Веры в ярко-розовых туфлях и понял, что весь вечер обманывал себя, притворяясь, будто и не думал о том, чтобы затащить Веру в постель. Думал, ещё как думал. Более того, он был полон решимости плюнуть на всю эту романтическую дребедень с узнаванием поближе и отправиться с Верой в отель прямо сейчас. Где, как ни в кровати, можно узнать человека очень близко. «Сам себя не обманешь», — раздраженно подумал Саид. «Кобеля из тебя, Саидушка, ничто не вытравит». «Поехали», — открыл он дверь Майбаха и помог Вере сесть в автомобиль.